Глава тринадцатая. Ярослава. Меня до сих пор потряхивала от пережитого. Даже настойка из валерианы, которая нашлась у нашего внезапно подобревшего и ставшего учтивым аптекаря, не помогла. Граф ушел, когда убедился, что все мы живы и не собираемся откинуть коньки. Забрал с собой одного из прихвостней. И лекарь-аптекарь, который довольно умело справился со всеми ссадинами, царапинами и ушибами. А я даже не сообразила поблагодарить лорда Митчелла за вмешательство. Шок от произошедшего схлынул только спустя полчаса. И тогда я вспомнила, что не произнесла такое важное «спасибо». Запоздала еще, подумала, что если бы Волдер пустил все на самотек, дом бы довольно стремительно уплыл в его руки. Нет человека, нет проблемы. Инквизиция — весомый аргумент в пользу переезда, если есть кому переезжать. А он, протекция от того, кого за глаза называют главным бандитом всего города, даже не знаю, что по этому поводу думать. Потому я решила пока ни о чем не думать. Отправила детей и Генри спать, а сама занялась тем, чем и собиралась. Это успокаивало, отвлекало и дарило надежду. Я принялась готовить краски. Делать краски, когда у тебя под рукой... Ни минералов, ни хим элементов, ни даже интернета нет. Задачи не из легких. Я заранее понимала, что местному хендмейд-прототипу будет ну очень далеко до идеала, но надо расширяться. На пяти-десяти серебрушках за портрет далеко не уедешь. За неимением подпольной химической лаборатории я решила взять за основу пищевые красители. У меня не было ни малейшего представления, насколько хорошо они будут ложиться на бумагу, насколько долговечными окажутся. Но, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Я что, зря столько лайфхаков в интернете пересмотрела? Молодые мамочки — двигатели прогресса. Наткнулась я как-то на серию видео, где одна из них рассказывала, как сделать краски на основе пищевых красителей. Причем так, что если бы ребенок даже всю банку съел, его не придется вести в больницу. «Начнем», — вздохнула я, закатав рукава. Меня разрывало от предвкушения совершить мини-переворот и страха, что все пойдет по всем известному маршруту. Самым сложным во всей этой задумке оказалось превратить выбранные ингредиенты в густой однородный сироп. Свеклу я вываривала, сминая несчастный овощ в сок, несколько часов. Куркуму разводила в воде разными пропорциями. Так, чтобы она в будущем не ложилась на бумагу мелкими частичками — а покрывал ее однородным тоном. Со остальными... В общем, пришлось постараться. Да так, чтобы это превратилось не в какаху какую-то, а в пигмент. Спустя несколько часов у меня было шесть скляночек, наполненных густым красителем. Красного цвета из свеклы, желтого и оранжевого, полученных с помощью куркумы, зеленого из шпината, синего из сочетания ягод шелковицы и ежевики, и фиолетового из обычного винограда. Как оказалось, тот оранжевый, что я видела у Дерии, был лишь особым сортом, привезенным из-за моря. Из него произвести краску не вышло, он слишком водянистый, потому найденные грозди привычного вида серьезно помогли ситуации. Краситель — это хорошо, но это еще не краска. Тяжело вздохнув, я решила продолжить производство. Достав еще шесть пустых склянок, я задумалась — С чего бы начать? Можно использовать мед, но он слишком дорогой. Или яйцо. Темперные краски очень стойкие, но их можно хранить не дольше суток. А что если... Достав глубокую миску, я взялась за исполнение плана. В глубокой миске начала происходить магия без магии. Я совершенно не помнила пропорции, о которых говорилось в видео. Пришлось вновь экспериментировать пока я не нашла идеального сочетания красителей, воды и муки. Краска вначале напоминала цветное тесто, а потом превратилась в какое-то красочное болотце. А уже потом мне удалось довести ее до консистенции, похожей на разведенную гуашь. Проверяла я все это на самом простом красителе, красном. Свекла еще много, и испортить такой пигмент не так обидно. В итоге первый пузырек был наполнен краской. Я поставила его рядом с колбой, в которой еще лениво покачивалась половина красителя, оставшегося на потом, и приступила к следующему цвету. Ох, простонала, выпрямляясь и с хрустом прогибаясь в пояснице. За окнами уже стояла глубокая ночь, а передо мной на столе находилось двенадцать склянок, шесть с красителем и шесть с краской. Без белого и черного с ними еще предстояло заморочиться. Да ужаса хотелось проверить свою работу, испытать, насколько хорошо краски смешиваются между собой, как ложатся на бумагу, но накатила банальная усталость. Убрав все во мрак кладовки, я поползла спать. Вырубилась настолько быстро, что даже не успела подумать, что буду делать завтра. А завтра пришлось идти рисовать, правда все еще углем. Деньги нужны были прямо здесь и сейчас. Кто же знал, что моя шальная мысль разбившийся после перемещения цикл вовсе не так далеко от истины. «Ты уже все?» — удивилась Деррия, когда после трех быстрых портретов я засобиралась. «Да, дел еще много», — отмахнулась я, чувствуя, как предательски противно тянет внизу живота. Я решила пока не говорить ей о том, что вчера в наш дом ворвались инквизиторы и избили всех, включая ее племянника. Генри просил не беспокоить тетушку такими пустяками. Пустяками. Как же? Но данное законнику слова я все же решила сдержать. А сама буквально полетела в аптеку, сжимая в руках мешочек с монетами. Добрый вам день, расплылся в улыбке старик лекарь, стоило мне только войти в его лавку. Мм, а ведь когда я у него репейное масло покупала, меня чуть ли не с санными тряпками гнали. Как, оказывается, благоприятно на некоторых личностей влияет покровительство сильных мира сего. Из чего он вообще взялся нас опекать? Ему это как минимум невыгодно. «И вам», — отозвалась я, подходя к стойке и окидывая придирчивым взглядом весь ассортимент. Этот мир не блистал выбором гигиенических средств. О женских приспособлениях я вообще молчу. Похоже, тут пользовались старыми бабушкиными методами, тряпками. Не найдя взглядом ничего из того, что могло бы подойти, я смирилась со своей судьбой и попросила вату, бинты, какой нибудь обезболивающее. Аптекарь, подрабатывающий еще и лекрем, быстренько находил мне все требуемое. Зубные щетки и паста для чистки зубов? Закинула я удочки, понимая, что на поедание яблок далеко не уедешь и надо бы озаботиться полостью рта. Сколько вам нужно? Любезно поинтересовался мужчина. Пять зубных щеток мысленно посчитала я жителей дома, и два тюб... две пасты. Фиг знает, в чем они ее тут держат. Не ошиблась, потому что паста оказалась в круглых металлических боксах. Да и не паста это была вовсе, а порошок. «Сколько с меня?» поинтересовалась я, ослабив шнурки на кошельке. Аптекарь побледнел и проблеял что-то похожее на один серебряный. Я недоверчиво вскинула брови, «Можете, пожалуйста, повторить?» «Одна», — Кашлянув, кивнул он, — «серебряная монета». «Всего?» Мое недоверие возросло. «У вас на одной только вате ценник сорок медиков». «Для своих другие цены», — бледнее, еще сильнее проговорил он. «Своей только из-за лорда Митчелла я быть не хотела», — взыграло природное упрямство. «Так что я вытащила полную цену всех покупок и положила на прилавок...» Пять серебряных монет. Цены у них на лекарства тут по-настоящему конские. Но покровительством я, пожалуй, буду пользоваться только перед Инквизицией. Остальные привилегии меня не интересуют. Забрав покупки и попрощавшись с лекарем, я выскочила из аптеки. По пути домой купила еще набор для шитья, состоящий из иголки и нитки. Мне они нужны были вот прямо сейчас. «Ведьма!» Прогремел голос на всю округу. Я резко обернулась, ожидая чуть ли не у себя за спиной увидеть вчерашнего инквизитора с шрамом на щеке. Но отряд нашелся в конце улицы, и их обращение относилось не ко мне. Ноги будто приросли к земле, а сердце бешено забилось в груди. Я не могла пошевелиться, только смотреть, как и все остальные зеваки, на то, как двое мужчин прямо по земле тащат за собой сопротивляющуюся женщину. Она извивалась, пыталась освободиться, но инквизиторы нашли новую жертву. «Ты ведьма! Ты ответишь за то, что нарушила священный закон!» — раздался голос того, что шел рядом. Он размахнулся и на балдашником трости ударил женщину в лицо. «Ох!» Яровком отвернулась. Горло подступила тошнота. «Какой кошмар! Какой!» Перед глазами всплыло все то, что произошло вчера. На месте той женщины мог быть кто-то из нас. Ух, не та Я обернулся еще раз, но отряд инквизиторов скрылся за поворотом. Что станет с той несчастной? На самом ли деле она волшебница? Что-то мне подсказывало, что маг просто бы не позволил инквизиторам так легко схватить себя, а значит, она еще одна жертва доноса. Домой я летела еще быстрее, чем планировала. Запоздалый страх прижал меня с такой силой, что и вдохнуть было тяжело. Отбросив все свои дела, я нашла Эвана, который сидел в одной из комнат и разбирал математические задачи. Плотно закрыла за собой двери и обратилась к подростку. Что мы будем делать с инквизицией? Ходить вокруг да около не было смысла, да и настроение отличалось мрачной решительностью. Я решила поговорить со старшим из детей на чистоту. «О чем ты?» Парень отложил в сторону листы с новыми примерами, которые я ему написала, будто бы в прошлой жизни, хотя произошло это утром. «Что мы будем делать с Неттой?» еще сильнее понизив голос, спросила я. Эван побледнел, вскочил на ноги, с опаской оглянулся в сторону окон, а потом зверем посмотрел на меня. «А что не так с Неттой, Яра?» «Прекрати разыгрывать спектакль», попросила я. «Она мне все сама сказала». Эван скрипнул зубами, явно мысленно ругая младшую за длинный язык. «Я еще раз прошу: Меня все еще потряхивало от той сцены, что произошла на улице. Как мы спасем Нетту от этих монстров? Они ведь не отстанут». Я с запозданием вспомнила, что Ильза тоже была чародейкой. Значит, дети могли видеть что-то похожее, когда их мать забирали. «Ох, мои маленькие, сколько же вы пережили?» Я хочу ее спрятать. Понизив голос, признался он, вновь бросив взгляд в сторону окон. Не везде такое отношение к магии. Есть некоторые места. Я даже начал собирать деньги. Сколько у тебя уже есть и сколько на это нужно? Строго и по делу спросил я. У меня ничтожно мало, честно проговорил он. А нужно... Слишком много. Сколько? Несколько тысяч золотых. Сколько? я поперхнулась воздухом. «Зависит от места. У нас в королевстве таких несколько», объяснил мальчишка. «И цены сильно отличаются, но меньше четырехсот золотых не найдешь». «Какие могут быть опасности?» — сразу решила разузнать я, чтобы понимать, в сторону, какую сумму стоит двигаться, и что это вообще за места такие. «Некоторые отшельники готовы принимать магов. Говорят, что есть даже места, где чародеи обосновали целые деревни. Но дороги знают только следующие, которых найти не так-то просто. Именно им в карман и уходит половина суммы. Почти на грани слышимости проговорил он. Нужно знать, у кого просить помощи, потому что некоторые дороги могут привести в ловушку. С каждым новым словом и объяснением я все отчетливее понимала, что самое безопасное значит самое дорогое. «Но, если несколько тысяч золотых хватит на то, чтобы обезопасить Нетту, может, тогда предложение лорда Митчелла не так плохо?» «Нет, Нетту мы спрячем в любом случае, но, помимо нее, есть еще двое пацанов, которым нужна не только крыша над головой, но и уверенность в завтрашнем дне». «Ясно», — задумчиво протянула я, поднимая взгляд на Эвена, — Парень выглядел так, будто только что окунулся в пучину отчаяния, но силой воли вынырнул на поверхность. Я тебе обещаю, Нет, то никто и пальцем не посмеет тронуть, а я сделаю все, чтобы у нас была возможность спрятать ее в надежном месте. Подросток несколько секунд просто стоял, глядя на меня, а потом заметно расслабился. Спасибо, Яра, проговорил он. С меня любая помощь в любое время суток. «Договорились», — серьезно кивнула я. «Но пока все, что ты сможешь сделать, это получить хотя бы минимальное образование. Поверь, с ним ты сумеешь заработать куда больше монет». Я кивнула в сторону математических задач. «К слову об этом», — Эван вздохнул. «Лайн у нас башковитый, а я больше на работу руками привык рассчитывать». Не скажу, что его слова стали открытием для меня, но я порадовалась, что сам Эван это признал. «Чтобы работать руками не впустую, тоже нужно многое понимать», — тепло улыбнулась я. «Ты сам выберешь в будущем, чем хочешь заниматься. Я же просто хочу помочь тебе не ошибиться с выбором и немного расширить возможности. Но если ты больше не хочешь решать примеры...» «Хочу», — тяжело вздохнул он, бросив взгляд в сторону исписанных листов. «Сможешь мне потом кое-что объяснить?» «Конечно», — я улыбнулась еще шире но ближе к вечеру». Он кивнул, а я уже шагнула к выходу, но зацепилась взглядом за голые стены комнаты. Из мебели тут был только низкий разваливающийся стол, за которым и сидел парень. «Эвен?» Уже у самого выхода обернулась я. «А кто у вас тут за мебель?» отвечает. «Делает ее и доставляет». «Гильдия Столяров», отозвался он. «Иногда еще плотники промышляют». «Отлично». Нам нужно много мебели. Я поймала удивленный взгляд и вышла из комнаты. Живот скрутило жутким спазмом, стоило мне сделать шаг в сторону своей комнаты. Ох! Прошипела я, хватаясь за стену. Спасибо тебе, организм! Подсобил так подсобил. Оттягивать больше было нельзя. Потому засев у себя в спальне, где опять же из мебели была только кровать и небольшой сундук, я достала из корзины бинты и вату приступила к пошиву гигиенических средств. Никогда бы не подумала, что прибегну к этому способу. Мысленно, благодаря опекуншу, которая рассказывала о своей молодости и невозможности купить обыденные предметы для женской гигиены, воспроизводила что-то похожее на то, что пришлось сшить ей. Тонкий слой ваты, потом еще один, еще и еще, обернуть все в несколько слоев бинтов, сшить, повторить. Стопка рядом медленно росла, увеличивалась, а я прислушивалась к своему организму и старалась справиться с приготовлением запасов. «Яра!» Стук в дверь меня испугал. Я дернулась и уколола пальцы глой. Замерла, глядя на то, как на подушечке вздувается яркая алая капля. «Яра, там пришли!» Это был Генри. Он не стал врываться. «Иду!» Растерянно отозвалась я, не в силах отвести взгляд от капли крови. Что-то щелкнуло в голове. Мне пришлось несколько раз тряхнуть головой, чтобы отогнать странные мысли. Задержавшись еще на минуту, я воспользовалась только что сшитым спасением, спрятала все остальное в сундук и поспешила на первый этаж. Кого принесло? Именно с таким не особо дружелюбным вопросом я спустилась по лестнице и повернулась к главному входу. Да вот честно, я готова была увидеть тут почти кого угодно. Может быть, лорда Митчелла или же новую партию инквизиторов, да даже Деда Мороза с его санями. Но только не самого страшного из прихвостней Волдера. И уж точно не с чемоданом под мышкой и большим зеленым растением в серой катке. «Здравствуйте», — смущенно пробормотал мужик, который спокойно мог сниматься в главных ролях у Тарантино. «Я это... жить с вами буду». Я поперхнулась воздухом и с удивлением посмотрела на Генри. Но законник тоже выглядел настолько прибитым этой новостью, что только ответил мне таким же удивленным взглядом. «У нас тут не приют», — Эвана я не сразу заметила. Он стоял в полумраке коридора и с враждебностью взирал на бандита. Приказ лорда Митчелла», — вздохнул мужик, делая шаг внутрь и роняя чемодан с вещами прямо на пол. Но это его, казалось, совершенно не смутило. А вот притащенные с собой растения он любовно установил у окошка. Несколько раз подвигал горшок и после придирчивого взгляда удовлетворенно кивнул. «Какой еще приказ?» — отмерла я. «После нападения вам нужна защита», — проговорил тот, поднимая на меня глаза. «Лорд Митчелл приказал. я не уйду. Даже если призраков увижу, не уйду. Приказ. Я несколько секунд смотрела на него, понимая, что силой даже в пятером мы его отсюда не вытолкаем. Шутка ли? Два метра вверх и полтора вширь. «Семейный совет!» — объявила я и жестом указала наверх. Генри замешкался, но все же присоединился ко всем нам в коридоре второго этажа. В сложившейся ситуации он явно чувствовал себя неловко, но внезапное нападение инквизиторов странным образом нас сплотило. «Он теперь к нам начнет город понемногу переселять», — возмутился Эван. «Пока место не закончится». «Он меня пугает», — поддержала старшего брата Нетта, прижимаясь к моему боку. «Но защита — это ведь неплохо», — рассудил Лайн. «Вряд ли инквизиторы нагрянут, если будут знать, что мы под охраной лорда». И все они втроем посмотрели на меня. А я, в свою очередь, повернулась к Генри. «Мы можем отказаться?» — с точки зрения законов. Генри вздохнул и скривился. «Я как раз хотел это обсудить. Перерасчет есть. Сумма там, <кхм>, мягко говоря, не маленькая. начал он. Я предупредительно качнула головой. Не стоит детям знать о том, что мы должны Волдуру почти шесть золотых. Если я буду продолжать выплачивать по 15 серебряных в неделю, на то, чтобы покрыть долг, уйдет около тысячи лет». «Подозреваю, что Митчел. Когда давал задание подготовить документы, на то и рассчитывал, сумма меня испугала. Нужно срочно думать, как в короткие сроки заработать эти деньги. А потом еще столько же, чтобы отправить Нетту в безопасное место. Из точки зрения закона, нам лучше не противиться этому решению лорда Митчелла, мягко закончил Генри. Значит, придется действовать без помощи законов, осклабился Эван. Молодой человек. «Я бы попросил при мне о таком не говорить», — неодобрительно покачал головой законник. «Проживание этого <с> индивида в доме может помочь снизить процентную ставку. Это сэкономит вам 20%». Генри бросил осторожный взгляд на меня. Я кивнула. Поняла, что сэкономит дофига. 20% звучат внушительно. Но даже это слабо убеждало меня в необходимости подобного соседства. Старший из детей только глаза закатил на это замечание, но больше ничего говорить не стал. «К тому же из-за задержки с выплатами лорд Митчелл может позволить себе взять часть долга натурой». Я вздрогнула. «Натурой?» Генри правильно расценил мой шок. «Это не то, о чем вы подумали». Поправив очки, он криво усмехнулся. «Это значит, что он может потребовать исполнения долговых обязательств не в денежном эквиваленте, а в натуральном». «Изъять мебель, к примеру, или подселить жильца». «Ладно», — вздохнула я, помассировав виски. «То есть, получается, пока я не выплачу долг, он будет здесь. Потом можно будет выселить». «Именно», — кивнул Генри. «И я подготовлю все бумаги». «Ладно», — повторно протянула я. «Есть еще что-то по документам?» Сама же задумалась о том, правильно ли поступаю. Если намерения Митчелла действительно чисты, то верно ли списывать часть долга за акт доброй воли? «Есть!» — Генри бросил взгляд на детей, но те не собирались оставлять нас. Да и я не видела смысла скрывать от них хоть что-то, что связано с домом, кроме суммы, которую мы за него должны. «Говори!» — попросила я, прислушиваясь к тому, что делает бандит на первом этаже, но там царила тишина. Генри понизил голос и затараторил. Прозвучали названия каких-то структур, в которые можно было подать заявление, но только после того, как мне удастся официально оформить опеку над сиротами. И тогда мы могли бы получить довольно внушительные льготы со стороны королевства, а это, в свою очередь, могло бы помочь как можно скорее погасить долг перед лордом Митчеллом». «Есть еще кое-что», — откашлявшись, добавил он. «Дом с аукциона так и не сняли» перенесли на неделю вперед, но не сняли. «Это нормальная практика?» Нахмурился я, стараясь пока не смотреть на детвору. Меня пугала их реакция на то, что я хочу оформить над ними опеку. Мало ли. Я искоса глянула на Эвена, опасаясь нового эмоционального взрыва. «Нет, это незаконно», признался Генри. «После первого взноса дом должны были снять. Боюсь, Ярослава, что лорд Митчелл Продолжает мутить воду, подозревая, что протекция и соседство с бандитом — пыль в глаза. «Поняла», — тяжело вздохнула я, морально готовясь к новым проблемам. «Было бы глупо надеяться, что мы вдруг заключили выгодное мне примирие с Волдером. Так что это даже не удивительно». «Я займусь заявлением об опеке», — проговорил он. «Но для начала нужно обустроить дом. Жилищные условия, честно». «Ужасные. Так могут и детей забрать». В глазах Натты промелькнул ужас. Она сильнее прижалась ко мне. «Не хочу, чтобы нас забирали», — прошептала девочка. «Хочу быть тут». «Я разберусь с домом», — пообещала я сразу всем четверым. «Эван, сможешь узнать, как провести канализацию? Сколько стоит? Сколько займет времени? И договорись о встрече с гильдией столяров». «Хорошо, сделаю». Принял он задание. Я погладила по голове прижимающуюся ко мне малышку. Не дам в обиду. И никакой бандит-охранник мне для этого не нужен. К слову, об этом. Я спустилась на первый этаж и застала самую странную сцену, какую только можно было придумать. Потому что огромная махина с изуродованным лицом в этот самый момент любовно поливала свое растение колодезной водицей, что-то приговаривая. Хм, постаралась я привлечь его внимание. Да, мужик повернулся ко мне. Меня зовут Ярослава, решила представиться на всякий случай. Комнату мы тебе найдем, но кровать обещать не могу. Кормить тебя за свой счет, я тоже не собираюсь. В остальном... Живи, хорошо. Он постоял так несколько секунд и кивнул. Хорошо, я понял. Меня все называют цветочек. Мне стоило огромных усилий удержать безмятежное выражение лица. Даже язык прикусила, чтобы не поинтересоваться происхождением этого погоняла. Задыхаясь от накатывающего приступа смеха, спросила только, «Можем мы сократить твое имя, скажем, до да, цвет?» «Сократить?» — почесал затылок мужик. «Ладно, если так удобно». «Отлично!» Я хлопнула в ладоши мысленно окрестив бугая цветиком-семицветиком. «Я бы хотел попросить еще кое о чем от себя», — нагнал меня его голос. «Да». «Могу я приносить в дом растения?» — спросил он, а я уловила в темных глазах какой-то щенячий блеск. «Только если они не опасны», — подумав, кивнула я. «Конечно, тут же дети!» — возмутился он, подхватывая чемодан. Покажите мое место, Ярослава?» Уф, к такому меня жизнь не готовила. Комнату ему мы нашли, выделив предпоследнюю спальню, после запоздала сели обедать. Цветочек любезно пожелал нам всем приятного аппетита, а сам ушел в ближайшую таверну. Ели в тишине, только Нетта что-то тихонечко бормотала себе под нос. Цветочек вернулся к ночи, как раз к моменту, когда все собирались ко сну. А ну стоять всем приказным тоном велела я. Эва наглянулся, Лайнзаймер, Анетта испуганно округлила глаза, даже новый телохранитель напрягся. Не-не, это я не тебе, сообщила я Бугаю. Тот понял и пропал из поля зрения. Надо бы на ночь детям замок выдать, чтобы закрылись изнутри, от греха подальше, и самой закрыться. А вы все за мной, напомнила я. И где Генри? Загнав всех на кухню, я поставила перед детьми под чашки с водой, пододвинула ведро и выдала зубные щетки. Законник опоздал на начало, но и свое орудие для предотвращения кариеса и зубного камня получил. «Что это?» — Нетта крутила в руках щетку. «Этим мы будем чистить зубы». «А зачем?» — удивилась она, пытаясь найти поддержку у братьев. «Потому что на зубах остаются крохотные частички пищи». — объяснила я. — Если их не убрать, зубы могут почернеть, заболеть и выпасть. — У меня и так зубы выпадают, — пожала плечами девочка, и даже рот открыла, чтобы показать мне дырку на месте одного из зубов. — Это пока не страшно, — уверила я ее. — У тебя вырастут новые, но вот потом уже будет не очень красиво, если без зубов будешь. Согласна? — Согласна, — тяжело вздохнула она. «Яра этим занимаются только богачи», — покачал головой Эван. «Считай, что мы начинающие богачи», — отмахнулась я. «А теперь все повторяем за мной». Я провела целый мастер-класс по чистке зубов, а в конце припечатала «Чистить зубы утром перед завтраком и вечером после ужина». «Поняли?» «Поняли», — вздохнул Лайн, сплевывая зубный порошок. «Ужасный вкус!» Тут я была с ним согласна. Никакой тебе ментоловой свежести или цитрусового привкуса, будто порошок для стирки пожевала. Полоскать рот три раза, на всякий случай решила я, и ничего не глотать. Проследив, что все поняли, я расслабилась. Пожелала доброй ночи, а сама решила остаться, чтобы убрать воду. Не спешила, ждала, когда в доме воцарится тишина. А взгляд сам по себе тянулся к печи к черной щели под ней. Эта мысль не давала мне покоя еще с разговора с Генри. А когда сегодня я поранился иглой, я просто обязана проверить, просто обязана. Дом затих, за окнами бородила черная ночь, и только тогда я осмелилась опуститься на колени перед печью и запустить в щель тонкий пруд. Через минуту к моим рукам выкатилась огромная игла с навершием из кристалла, бело-голубого кристалла. В горле резко пересохло, по коже побежали мурашки. И та боль, что я испытала, когда пришли инквизиторы, она будто вернулась ко мне опять. Промыв иглу, я медленно села за стол, покрутила перед собой орудие пыток. «Я должна проверить», — прошептала я, будто пыталась убедить себя. «Сомнения не отступали». Не отпускали, и потому я поступила так, как всегда делала, с восковыми полосками. Сделала это резко. Большая глаз легкостью проколола палец. Кристалл наверху засветился, а я замерла. Боль пришла резко. Огненной волной пробежала по рукам, поднялась к груди, с силой сжала легкие. «Ах!» — сдавленно прошипела я, выдергивая из пальца эту штуковину. Зажала ладонью палец и уронила голову на стол, пытаясь не закричать. Боль уходила, но медленно. «Яра! Черт! Яра, что ты?» Эван выхватил у меня из рук иглу. «Откуда у тебя это?» «Инквизитор выронил», — простонала я, пытаясь выдохнуть. Боль еще гуляла огненными вспышками по телу. «Ты что-то хотел?» «Зачем ты проверяешь себя?» строго спросил он, нависнув надо мной и заслонив единственный источник света. Я дала себе обещание не лгать этим детям, но сейчас хотелось нарушить его. Всего один раз. Но ведь где один, там и второй. Генри сказал, что только маги чувствуют боль, медленно произнесла я, делая длинные паузы в словах. Подняла глаза на мальчишку. Я чувствовала адскую боль, Эвен. И сейчас тоже. «Ух!» Он молчал, смотрел прямо перед собой, а потом устало рухнул на соседний стул. «Хочешь сказать, что ты чародейка, Яра?» «Нет!» — ужаснулась я. «Но эта штука считает иначе!» Парень нахмурился. «Я вообще шел поговорить с тобой об опекунстве. Ты против?» «Я моментально попытался сменить тему, обрадовавшись такой возможности». «Даже думать не хочу, что нам делать, если инквизиторы признают меня еще одной ведьмой». «Нет. Я благодарен», — открыто признался он. «А вот это?» — кивок в сторону иглы. «Может быть, эта дрянь так на тебя влияет из-за того, что мы вызвали тебя сюда с помощью ритуала? Это ведь не твой мир. Вот оно и считает тебя иной». «Не знаю, нравился мне такой вариант или нет» но он был куда лучше от того, что в какой-то из дней я случайно начну дышать огнем.